Глава 30. Драма. На следующий день Кирилл, несмотря на все свои обещания, снова начал нападать на Марину на глазах у всех. Маринка, неужели ты серьёзно собираешься разводиться? Я-то думал, ты это так, для пущего страха. Марина обиделась. Обижаешь, кактус. И зачем на общем форуме? говорить обо мне и о моём разводе обижаю кого Марина ты на меня обиделась один из консультантов написал кактус не каждая красивая женщина обязательно дура да точно не каждая через одну правильно каждая вторая красивая а кактус то чего на неё обозлился Психология её сейчас спасала, а поездки в Москву и общение с Кириллом не позволяли сидеть в одиночестве и сходить с ума. Марина позвонила своей маме и сказала, где сейчас живёт. Оказалось, что мама ещё даже не знает, что они с Максимом живут раздельно. Максим, когда она звонила, всё время говорил родителям, что у них всё хорошо. Тем не менее, узнав правду, Мама тут же начала упрекать Марину. А чего ты хотела, когда муж дома был? Не был нужен. А ты сама что сделала, чтобы сохранить семью? Мама, а что я одна могла сделать? Устала спросила Марина. Это ты, только ты сама во всём виновата. Я обеды ты мужу не готовила, и за детьми не смотрела. А в Москву зачем поехала? И сейчас зачем ездишь? Лучше бы я не звонила, обиженно сказала Марина. Ничего, что он несколько лет жил не со мной, а с другой женщиной, с этой прошмандовкой. Ты не можешь оскорблять эту женщину, не имеешь права. Конечно, не могу. К рангу святых надо её причислить, не выдержала Марина. Нечего перекладывать на других. У тебя всё время виноват кто угодно, только не ты. А на самом деле, это ты какого-то гуру в Москве нашла и таскаешься к нему. Мама, почему ты меня так ненавидишь? обессиленно спросила Марина. Она подумала, что дикая ненависть к дочке живёт в её матери с самого её рождения. Сколько же в ней зла! по отношению к ней. Разве Марина такая плохая, что достойна только ненависти и упрёка? Но сдержалась и ничего не сказала. Что толку говорить? Никто её не слышит и не понимает, и с этим необходимо смириться. Впрочем, в чём можно обвинять её мать, которая ничего не знала об их семейной жизни? Это супруг так красиво всё обставил. Бедный несчастный папаша, заботящийся о детях. И плохая мама, думающая только о себе, обокравшая его и сбежавшая из дома. Конечно, по его мнению, обокрала. А на самом деле у неё остались и стойка квартира, и кредитная машина. А если не будет бизнеса, то и машины не останется. Банк заберёт за долги. Воистину, нет предела человеческой подлости. После разговора с мамой Марина отчётливо осознала, что оказалась одна против всего мира. Нет ни одного человека, который был бы на её стороне. Вот когда она сильно пожалела о том, что оттолкнула верного Артура. Он бы никогда не оставил её в беде. Но сейчас и Артур занят отношениями с женщиной, у которой на него виды, и похоже, что все у них серьезно. Или он тоже, как и все вокруг, считает, что она поступила неправильно и во всем, что с ней произошло, виновата психология, что в результате ухода из дома и последующих разборок с имуществом она уже превратилась из цветущей женщины в неврастеничку, без денег, детей и будущего. А что тогда будет дальше? Но тут же нашлось занятие для того, чтобы не сидеть в одиночестве и не думать о страшных событиях, происходящих в её жизни. В связи с обучением 7 студентам на втором году обучения нужно было вести приём клиентов как практикующим психологом. Марине повезло больше всех, Не надо было заморачиваться с объявлениями. Можно вести консультации для членов союза предпринимателей. Консультации, конечно же, бесплатные на общественных началах. Наинойосифов на взялась помочь и организовала рекламу, назначила часы приёма. Народу в союз приходило огромное множество, и по бизнесу, и просто так пообщаться. Многие члены союза обрадовались, что будет возможность поговорить и посоветоваться с психологом. Теперь по средам у меня официально день приёмов в союзе предпринимателей, сообщила Марина Кирилло. Начинаю свою карьеру психолога. В первый же день к Марине на приём записался огромный и здоровый двухметровый мужчина-каратист, что удивительно. Он пришёл вместе с девушкой, которая не доставала ему даже до подмышек. Этот мускулистый крепыш боялся всего на свете: лифтов, воды, замкнутых пространств. У меня ни с того, ни с сего возникают приступы страха, а после этого сразу неконтролируемые вспышки ярости, пожаловался он. Во время такого приступа я сам понимаю, что могу даже кого-нибудь убить. — А вы обращались к специалистам, психотерапевтам? — спросила Марина. — Да к сотне специалистов я обращался, и никто не может мне помочь. В больнице даже лежал несколько раз, страх не пропадает, только еще больше становится. Я думаю, что не смогу вам помочь, ведь у меня тоже проблемы со страхом, честно призналась Марина. Нет, я хочу только к вам, Марина Алексеевна. Читал форум, на котором вы даёте советы, и пришёл к выводу, что вы хорошо относитесь к людям, по-доброму. Вот именно вы и сможете мне помочь. Делать нечего. Марина взялась за работу. Засела за изучение специальной литературы, но она сейчас тоже стала бояться всего на свете, а по утрам даже опасалась выходить из дома. Ей казалось, что все на нее смотрят и все осуждают. Она стала чувствовать себя отверженной и выброшенной из нормальной жизни, каждый день рыдала от одиночества, а особенно от того, что... что муж не даёт видеться с детьми. Аркадий торопил с обращением в суд. А чтобы в суд подать хоть какие-то документы, нужно было начинать с оценки стоимости имущества. Оценить стоимость можно было только предоставив в бюро технические паспорта. Она позвонила мужу, и он сказал чётко и ясно: никаких больше бумаг из дома. А тем более технических паспортов ты не получишь. Забудь. У тебя нет больше дома. У Марины оказались полностью связанные руки. Она оправдывалась перед другом: "Аркадий, это всё очень непросто. Я жутко боюсь начинать судебную тяжбу. Я сейчас на эмоциях, сильно нервничаю, и у меня совсем нет поддержки". ни с одной стороны, а уже есть и то, и другое. Он всё равно при любом раскладе окажется в выигрыше, а этой цётке останется только спихнуть его в могилу и за гробас этот всё в свои руки, оставив детей в полной нищете. Я сейчас не только о себе должна думать, а в первую очередь о детях. Ну что ты, Мариночка, себя накручиваешь? Ты же говорила, что он любит своих детей. Да, любит. Только правда в том, что если у мужчины появляется женщина, дети перестают для него существовать. Он не отпускает ко мне детей, говорит, что я ушла из дома и связалась с психологами, что у меня отъехала крыша. Вот в этом он прав. Тебе срочно нужно бросить учёбу у этого недоделанного мастера. Ты там одна на них на всех бесплатно пашешь. А они и рады стараться, держат тебя непонятно даже на чем. — А как у вас дела, Аркадий? — поинтересовалась Марина. — О, мои дела замечательно! На отдыхе оттянулся по полной. Профессор мой расстарался в натуре. Утречком в спортзал, потом в бассейн, плавай сколько хочешь. потом в ленд-крузер и на море. На море просто чудо, жара. Море теплейшее, народ из воды вылезать не хочет. Главное, пляж нормальный выбрать. Лично я люблю, чтобы дно песчаное было. Марина слушала с интересом и представляла, как было бы хорошо оказаться сейчас на чистейшем песчаном пляже вместе с детьми, забыть на время обо всех проблемах просто наслаждаться морем и солнцем и ни о чём не думать. Аркадий, найдя внимательного слушателя, продолжил: "Пиво разных сортов я выпиваю в день по ведру, на жаре совсем незаметно, и кормят меня на убой, но особо даже и не потолстел. Жара же. Я ведь греческую кухню очень люблю". А тут это водобра от Пуза. В общем, накупался, на загорался, набалделся классно. Правда, профессор своего не упустил, снял за три вечера фильм с моим участием. Сейчас думает Европу покорять. Очень рада Аркадий за вас, искренне сказала Марина. Муж наконец-то отпустил дочку. Марина заехала за ней на машине и не знала, как и куда её посадить и чем накормить. Она купила для Маши абсолютно запретную еду: куриные крылышки из Макдоналдса и кока-колу. Только сказала, чтобы она не объедалась. "Ой, так вкусно. Сейчас крышку съем", сказала Маша. Она слизывала острый соус с крылышек и вся перемазалась, но прекрасные голубые глазки светились от счастья. В квартире было невыносимо душно. Марина предложила: "А давай на речку съездим, пока стоят летние жаркие деньки". Маша от восторга захлопала в ладоши. Они заехали в магазин, купили купальник на рукавнике и круг для Маши. Потом поехали на озеро, нашли песчаный пляж, искупались и немного поплавали. Маша ещё не умела плавать, но в нарукавниках и с кругом хорошо держалась на воде. На пляже к ним подошёл странный мужчина и спросил, нет ли у Марины случайно открывалки для бутылки с вином. Мы с дочкой вино не пьём, улыбнувшись, ответила Марина. А сигаретки нет у вас? Нет, я не курю, а в такую жару особенно берегу здоровье. А ключи есть? Есть. Вам от квартиры или от машины? Он как ни в чём не бывало ответил, да без разницы. А помада есть у такой красивой женщины? Есть. А зачем? Марина дала ему помаду, он лихо проделал пару манипуляций. И оказалось, что ключи и помада были нужны, чтобы открыть бутылку с вином. Век живи, век учись. Мужчина оказался дальнобойщиком. Они, видимо, обучаются всяким премудростям в дороге, в отличие от нас, городских жителей, испорченных цивилизацией. На обратной дороге с речки они с дочкой скупили весь бисер в магазинах и весь вечер плели колечки. И браслетики нарядили из себя и многочисленных кукол. Марина чувствовала огромное, всеобъемлющее счастье. Если бы муж отдал ей дочку, она бы вообще не переживала и не расстраивалась, и развод не казался бы ей таким болезненным и трагическим. На следующий день приехал Саша. Сын совчил, что папа им запрещает звонить маме и приезжать к ней, и говорит: "Не ездите к маме, тогда она соскучится, бросит своих проклятых психологов и вернётся домой". Вот интересно, каким же образом она вернётся, если в доме уже живёт другая женщина. Папа не дал Саше даже денег на маршрутку, сказал: "Пусть мама их обеспечивает". Он стал такой жадный, жаловался сын. Всё этой бабе проклятущей отдаёт. Саша, нельзя так говорить о женщине, даже если она на самом деле из чади ада, поправила его Марина. Для меня она не женщина, сказал Саша. Она мразь. Марина крепко обняла сына и подумала, что души детей ещё слишком ранимы, не стоит отравлять их жизнь ненавистью. Ради них лучше ничего плохого не ни о папе ни об этой женщине не говорить, а лучше даже не думать, ведь дети всегда чувствуют её душевное состояние, от них ничего не скроешь. Сынок, называй её лучше злодейкой. Это всё же приличное слово, вполне себе литературное. Хорошо? Саша долго думал, расстраивать ли маму, но всё же решил сообщить А они к бабушке на дачу каждый день ездят. Вот значит как. Надо же, мамулечка, роднулечка. Какая ей разница, с кем любимый зять живёт с дочкой или с преблюдной шалавой? Главное, что зять любимый, и они с отчимом всегда на его стороне. Заканчивалось разрешение на работу. Нужно было опять возить проверяющих по клубам. Почему же так быстро бежит время? Какое же счастье, что у нее осталось только два клуба. Пусть вот муж теперь тоже, как она, понервничает и пообщается с проверяющими и с многочисленными комиссиями, поймет, что это такое, а то только злился на нее, что она постоянно переживает и нервничает. Марина сильно надеялась, что люди с администрации в этот раз к ней не поедут, но не повезло. Из кабинета вышел заместитель начальника и сказал: "Как же мы можем к вам не съездить, Марина Алексеевна? Это к другим мы можем не поехать, а уж к такой знаменитой бизнес-леди просто обязаны приехать. Пришлось срочно звонить и всех работников поднимать по авралу, а ведь это совершенно не женский бизнес всё время таскать системные блоки, ставить их и снимать". И никто другой за нее этого не сделает. Кроме Артура, конечно. Последние остававшиеся у нее деньги пришлось потратить на то, чтобы обновить компьютеры. Игровая индустрия, в отличие от нее, работала круглосуточно и постоянно производила новые игры, которые на старых компьютерах тормозили. Сейчас с деньгами стало совсем туго. А днем позвонили и сказали... что набежала 1000 долларов задолженности за коммунальные услуги. Она снова забыла заплатить. Муж позвонил ей и сказал: "Я сам взял тех паспорта, сходил в бюро технической инвентаризации, оценил имущество. За раздел через суд нужно заплатить столько, сколько у нас никогда в жизни в наличии не было. Госпошлина просто запредельная. А кроме того, ещё существует куча юридических нюансов. Я тебе говорила, сказала Марина. Адвокат был абсолютно прав, что у нас ничего не останется, если мы будем делить всё официально. Она предложила: "Давай сами между собой решим. Зачем нам впутывать нотариусов, судей, адвокатов?" Зачем, чтобы они деньги из нас высасывали? Неожиданно супруг, только что разговаривавший мирно и спокойно, начал орать. Раньше она даже не имела представления, что он способен быть таким злым и таким разъярённым. Он заявил: "Ты с кем вообще делиться и судиться собираешься? С детьми своими? Один раз совершила ошибку, подала на развод". Не вздумай ещё что-нибудь сотворить. Мы возьмём и вывезем все твои компьютеры. У тебя вообще ничего не останется. Муж очень сильно изменился в последнее время. Да это и понятно. У него два ближайших советика: Егор и эта женщина. И они неустанно стараются опорочить Марину в его глазах, воюют за его доверие и за имущество. Конечно, сила на их стороне. Муж угрожал ей металл молнии. Зачем ты вообще ходила к адвокату? Так и мечтаешь продать всё, оставить детей голодными и отвезти все деньги в Москву? Ничего не получишь. Да у меня даже и мыслей таких не было, пыталась оправдаться Марина. Ты дня не проработаешь, если куда-нибудь ещё сунешься. Сиди тихонько. Пока жива. Вот даже как, подумала Марина. Как же я с ним жила? Сейчас это совершенно другой человек. Этот гад знал, как задавить меня долгами и платежами, жаловалась она Кириллу. Ага, Марин, точно, вот же ж гад. А я прямо сейчас бегу на фондовый рынок со своей копилкой тебе помочь. Они переписывались постоянно. Сейчас он присылал письмо за письмом, напоминая, что нужно ехать на занятия в субботу. Он писал на общем форуме, выделяя для неё свои сообщения жирным шрифтом. Я думаю, ты могла бы рассказать этим шлюшкам о том, что такое 15 лет совместной жизни. Ведь они не проходят бесследно, они оставляют тяжёлые раны. на сердце 15 лет замужем и никакого имущества совсем ничего господи